У Ханы прозвища не было, остальные звали ее по имени, хотя и не подозревали об этом, потому что ударение ставили на последний слог. Хана отвечала за снаряжение. Металлоискатель, шикарный, многочастотный мини лап принадлежал ей. Управлялась с ним Хана мастерски и на звук безошибочно отделяла ценную лежку от фальшака, даже если зарыты те были на глубине в полметра, а то и в три четверти.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 Документы поступали к очкарику через него. Оплачивались они пятой частью Снавара. По-честному. Плата была справедливой. Архивариус единственный из всех не ишачил и не рисковал. Нумизматикой очкарик увлекался с молодых ногтей. Еще пацаном наизусть заучивал каталоги и прескуранты и к 16 годам на память определял цену любого изделия, когда-либо от Чиканинова на монетных дворах. Коллекционированию, как таковому очкарик, был равнодушен.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 Пускай глупцы верят, а Шухрат Зарипов по прозвищу «Басмач» не глупец и никогда не был. «Еще не решено окончательно, дам знать», — бросил Юркан и разъединился. Шухрат упрятал простенький мобильник в карман, окинул взглядом голые стены съемной двухкомнатной распашонки, которую делил с тремя земляками. Можно было бы найти жилье и получше, тем более, что деньги у экономного, рачительного Шухрата были, но они понадобятся» когда через два года он вернется в родной Самарканд. соседская соседской к этому времени как раз будет шестнадцать, и шухрат уплатит Калым, старому Мамеду, ее отцу. Теперь появился шанс покинуть чужбину немедленно. Тогда он успеет еще погулять, пока взрослеет невеста. Басмач довольно потер ладони. Силой Аллах его не обидел, мужеством тоже. Пускай временные друзья, которые друзьями-то не были никакими, осторожничают, их дело».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 Подвязались на нем в основном болтуны и бездельники, вовсю утравившие несусветные байки и путающие лопату с киркой. Но были среди форумчан и люди серьезные, бывалые, особенно один, скупой на слова, с подписью своих не бросают, под нечастыми комментариями. «С одесского кичмана сбежали двое юркана», отправила ему хана личное сообщение. «Или откуда такой псевдоним?» «Не твое дело», — последовал мгновенный ответ. «Не мое», — согласилась хана, —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 «Никогда, млять, не лезь, Курова, если жизнь дорога! Жизнь, конечно, штука хорошая», — отстраненно подумала Хана. «Даже для такой мэмры», — сказала она вслух, посмотревшись в зеркало и показав отражению язык. «Двадцать три года с тобой уже живу, непутевая. Считай, привыкла». «Женька...»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 «Давай по порядку», — велел Юркан. «Что именно начинается?» «Сейчас узнаешь». Был господин барон человеком весьма образованным. Увлекался науками, но не точными и не естественными, а оккультными. В частности, черной и белой магией, в которых имел немалые познания. Жил его милость на широкую ногу, устраивал у себя банкеты, балы, одних лакеев держал с полсотни. Продолжалось так до 1772 «Так вот».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 но и месяца не прошло, как тоже сгинул. Был майор и вышел весь. Каково?» Юрка переглянулся с ханой. Промолчали оба. «Слушай, давай по делу говори», — досадливо проворчал Басмач. «Куда он сгинул?» Лавы небось, у бабы увел и подался в бега». «Не исключено», — согласился очкарик. «Только как насчет покойника? Он тоже подался в бега?» «Короче, слушайте дальше». Еще месяц спустя Настасья крякнула.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 Лишь порывы ветра шелестом гнали вдоль по переулку мелкий мусор и обрывки газет. «Пошли — Пошли! — бросил Юркан. — По одному, басмач первый! Сутулись басмач рысцой пересек узкий переулок и растворился в темноте. — Очкарик пошел! Хенна, ты следующий! Я замыкаю, только не очкуйте! Сам Юркан трусом никогда не был, но сейчас страшился отчаянно. Притаившееся за пустыми оконными глазницами зло казалось едва ли неосязаемым.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 Затем грам 150 коньяка с залпом. Нет, сначала коньяк, душ потом. Когда вернется, она перво-наперво нальет в стопку под обрез. Если, поправил внутренний голос, никогда вернешься, а если? Заткнись, дура! рявкнула на свое второе Яхана. Работа, идиотка! Следующие полчаса она работала. Упорно гнала от себя мысли о пропавших, об убиенных.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 Миг спустя, будто в опровержении его слов, снизу раздался другой звук, затяжной, басовитый, задушливый, как если бы кто-то невидимый выпустил из себя пар. ханы затряслись под жилки, задрожал металлоискатель в ладонях. «Работаем!» — голос у Юркана звенел от напряжения. «Работаем, мать вашу!» Хана обреченно стала работать.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 «Шухрата?» — пробрала дрожью. Пристально дорезив глазах, он вглядывался в темноту перед собой и не видел в ней ничего. Почудилась, решила наконец, стиснул зубы и стал спускаться. Белесый силуэт вымахнул перед ним из распахнутой квартирной двери, едва Шухрат вступил на лестничную площадку второго этажа. Он не успел разглядеть, что это был за силуэт. Что-то липкое, клейкое пало ему на лицо, разом забив ноздри и рот, залепив глаза.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 встревоженным голосом вместо басмача отозвался снизу очкарик басмач где он к тебе пошел не, не знаю я никого не видел ухнула испуганно хана заткнись зло бросил юркан очкарик ты крик слышал нет донеслось снизу вернее да Н недавно с минуту назад я подумал это кто-то из вас стой на месте рявкнул юркан мы спускаемся хана держи за мое плечо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 Юркан с досадой поморщился. «Там черный ход», — бросил он, кивнув на площадку между пролетами. грёбаный чучмек через него ушел. «Пробросил нас, сука! Недаром спрашивал, сколько там в бочонке, гад! Решил, что от добра добра не ищут, и винта нарезал!» Хана облегченно выдохнула. «Ты уверен? Подожди, а кричал кто?» «Хрен его знает! Может, этот гад палец прищемил? Ну, что уставились? Куда ему было еще деться, ублюдку? Пошли наверх!»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 Через минуту они отсюда уйдут и оставят оказавшуюся безвредную аномалку за спиной. «Очкарик!» — донеслось до нее с лестничной клетки. «Очкарик, ты где?» хана на ровном месте споткнулась, едва удержала равновесие и метнулась вперед. Вылетела на площадку, встала рядом с Юрканом плечом к плечу. «Очкарик, мать твою!» Молчит что-то. «Неужто сбежал?» Страх, с которым Хана, оказалась безвозвратно, рассталась, вернулся и набросился на нее.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 Ахнула Хана, успев заметить блеснувшую роговую оправу. «Там внизу! Это его очки!» Свободной рукой Юркан нашарил Ханину ладонь, их пальцы сплелись. «Рвем когти!» — прохрипел Юркан. «Вперед! Что бы ни случилось, вперед! Не оглядываясь, Пошли!» Он рванулся, увлекая за собой Хану. Ботиночные каблуки загрохотали по лестнице. В тот миг, когда они достигли площадки первого пролета, дверь черного хода распахнулась настежь.